«Следуйте за мной», — сказал он, и начал медленно пробираться между столиками. Девушка и тигрёнок шли за ним по пятам. Аллеоп выскочил навстречу Максвеллу, бурно заключил его в объятья, потом взял за плечи, отодвинул и начал сматриваться ему в лицо. «Ты же в самом деле старинопит?» — спросил он. «Ты нас не морочишь?» «Да, я пицца», — ответил Максвелл, — «а кем еще я могу быть, как по-твоему?» «В таком случае», — сказал Об, — «кого мы хоронили три недели назад в четверг, и я иду Дулхоба были там, и ты должен нам 20 монет, ровно столько стоил венок, который мы прислали, давайте сядем», — предложил Максвелл. «Опасаешься скандала?» – осведомился об «Но ведь это место для скандалов и создано. Каждый час по расписанию завязываются кулачные бои, а в промежутках кто-нибудь влезает на стол и раздражается речью». «Опп», – сказал Максвелл, – «со мной дама, так что ты укротись и оцивилизуйся. Мисс Кэрол Хэмптон, а эта стаиросовая дубина зовется Алле-Опп». «Счастлив познакомиться с вами, мисс Хэмптон», — сказала Леоп. «Но кого я вижу?» «Саблезобый тигр, с места мне не сойти». Э, «Помнится, был случай, когда я в Буран укрывался в пещере, где уже сидела такая вот киска, а при мне никакого оружия, кроме тупого кремневого ножа. Понимаете, палец у меня сломался, когда я повстречал медведя, и...» «Да скажешь, как-нибудь в другой раз», — перебил Максвелл. «Может быть...»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 «Спит», — сказал Алеопа, — «быть вышвырнутым из этой забегаловки — весьма большая честь. Ты можешь считать свое общественное положение упроченным только после того, как тебя вышвырнут отсюда». Однако, продолжая ворчать себе под носом, все-таки направился к своему столику и галантно подвинул стул Кэрол. Сильвестр устроился между ней и Максвеллом, положил подбородок на стол и недоброжелательно уставился на Алеопа.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 У него в глазах видно самое что ни на есть, типичная соблезубая подлость. Э, «Пожалуйста, оп, уймись на минутку», — прервал его максвел «Мисс Хэмптон, позвольте представить вам духа, моего очень старого друга». «Мне очень приятно познакомиться с вами, мистер Дух», — сказала Кэрол. «Только не мистер, а просто Дух», — поправил тот. «Я ведь Дух».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 «Давайте перейдем к делу. Выпьем. Ужасно противно пить в одиночку. Конечно, я люблю духа за многие его превосходные качества, но не перевариваю ни пьющих. Ты же знаешь, что я не могу пить, — вздохнул дух. И есть не могу. И курить. Возможности духов весьма и весьма ограничены. Но мне хотелось бы, чтобы ты перестал указывать на это всем, с кем мы знакомимся». Оп, повернулся кэрл «Вы, кажется, удивлены, что варвар-неандерталец способен изъясняться так красноречиво и свободно, как я!» «Не удивлена, потрясена, — поправила Кэролл». «Оп! — сообщил ей Максвелл. — За последние 20 лет...»